Подъезд дома, где молодые люди снимали квартиру, привел Таню в ужас. Давно она ничего подобного не видела. Шатающийся под рукой перила, выщербленная лестница, облупившаяся темно-коричневая краска на стенах. «Интересно, где это коммунальщики такие чудовищные краски раздобывают? Наверное, изобретают их специально, чтобы жильцы хорошим настроением не разболовались Выходишь из квартиры и гаси свое настроение». Соответствуй суровой жизни, коль денег на приличное жилье у тебя все равно нет. А вот и дверь с нужным номером. И тоже темно-коричневая. Бедная, бедная Машка, куда ж тебя занесло? Мамочка милая, как хорошо, что ты пришла. Давай, проходи скорее. Димкина мама уже здесь. Сейчас я тебя знакомить буду. Машкина личико светилось розовым счастливым румянцем. Светлые кудряшки озорно торчали из ушей. А глаза блестели такой неподдельной радостью, что сразу становилось понятно. Ее Танина материнское сочувствие неуместно. «Здравствуй, доченька. Я так соскучиться по тебе успела. Ой, а чем это так вкусно пахнет, а? Да это она баранину с черносливом запекла». В прихожую вышла крупная рослая женщина в ярко-розовом брючном костюме. «Я тоже, знаешь, зашла к ним и прямо обалдела от запаха. «Да ты заходи, заходи! Чего в прихожей мнёшься?» Таня моргнула, улыбнулась ей, навстречу немного растеряна. «Так вот, значит, какая у Димочки мама. Большая и бесцеремонная тётка. Наверное, от неё всего можно ожидать. Интересно, какие для неё параметры общения более подходящие? Может, и ей такой же тон взять, понебратский? Или лучше соблюдать положенную культурным людям дистанцию? Они ведь ещё не родственники, далеко не родственники». «Меня Ирой зовут. А тебя как?» Решительно подступила к ней розовая тетка, колыхнув изрядного размера брюшком под шелковой тканью широкой туники. «А меня Татьяна. Что шира будем знакомы». «Так и давно пора, Танюш! Тапочки будешь надевать?» «Маш, дай мамочке тапочки!» «Так у нас пока нет, тетир!» Виновата развела руками Машка. «Мы это не обжились еще». «Ладно, в следующий раз я принесу». Ты, главное, запомни, домашнее хозяйство, оно из мелочей складывается. Да ты и сама постепенно всему научишься. Ничего себе. а Она Машке уже и советы дает. И командует уже здесь, как полноценная законная свекровка. Ну дела. А Машка-то, Машка какова? Стоит, слушает, согласно головой кивает. «Прошу дорогих гостей к столу!» Выглянув в прихожую Димка, тоже порядочно раскрасневшийся. «Давайте, давайте, а то остынет, невкусно будет!» «Тань, а я, как узнала, что ты одна придёшь тоже решила своего Павла дома оставить». Усаживаясь за накрытый стол, несколько интимно сообщила ей Ира. «Посидим для начала в узком кругу, попривыкнем друг другу, а потом уж и до мужиков дело дойдет. Твой-то где, в командировке?» «Да, он в командировке. Только завтра приедет». «Слушай, а как ты его отпускаешь одного? Не боишься?» «А то нынче бабы такие!» только и норовят в чужую постель запрыгнуть. «Мам, ну ты скажешь тоже!» Димка стрельнул виноватым глазом в сторону Тани, и она улыбнулась ему несколько сдержанно. «Ничего, мол, не беспокойся. Я и сама справлюсь. Хотя чего там говорить?» Улыбка эта далась ей с трудом. Да и заснувшее было беспокойство сразу зашевелилось, потревоженное чужой наивной бестактностью. «Улыбайся, не улыбайся, а все равно неприятно. Как там Светик говорит?» «Сознание от подсознания не зависит?» «А что я такого сказала?» «Ляпнула не к месту, да?» Ира вдруг склонилась к самому Таниному уху, прошелестела со свистом. «Он у тебя погуливает, что ли?» «Так ты извини, я ж не знала». Таня дернулась от нее испуганно, но быстро взяла себя в руки, снова натянула на лицо безмятежную вежливую улыбку. Настроение было вконец испорчено, да и беспокойство внутри уже вовсю ныло болью. Собраться бы силами, да и ответить этой хамке по-настоящему. Хотя самое лучшее в этой ситуации — вообще ничего не отвечать. «Тетя Ир, наш папа вообще никогда, как вы говорите, не погуливал!» Неожиданно сердито пришла на помощь Машка. «Мои родители в этом смысле до крайности идеальная пара!» «Ну и дай бог, дай бог!» Суетливо согласилась Ира, подставляя свой бокал под струю шампанского. «Вот давайте за это и выпьем!» «И вы также живите, в любви да в согласии. И за знакомство давайте выпьем!» Осушив свой бокал до дна, она крякнула, потянулась вилкой в сторону тарелки с нарезанной кружочками копченой колбасой. Подхватив сразу два кружка, целиком пропихнула их в рот, снова наклонилась к Тане недоверчиво «Вообще-то я, знаешь, водочку предпочитаю. Никакого толку организму от этой кислятины нет. Как мой Паша говорит, каждый пузырек шампанского...» Это удар по печени. Тютир, давайте я вам салатик положу. Вот этот с оливками. Это новый рецепт. Я вчера в журнале вычитала. Он очень вкусный. Ну, давай. Ира отодвинулась от нее, протянула Машке тарелку. И Таня снова с благодарностью посмотрела на дочь. Потом осторожно повернула голову, пытаясь незаметно осмотреть ее новое жилище. Хотя лучше бы она этого не делала. Обыкновенная съемная берлога, каких тысячи. И чего ей дома не жилось, под боком у любящей матери? Не так уж и хорош этот рыжий парень, чтобы из-за него подвиги совершать. А уж про маму его и говорить нечего. Не зря же говорят «яблоко от яблони». Если он так же прост до безобразия, то скороспелая влюблённость Машки ей совсем уж непонятна. Хотя одно успокаивает. Скорее всего, это ненадолго. «Разрешите, я за вами буду ухаживать, Татьяна Владимировна». Димкина рука ловко подхватила Танину тарелку, так же ловко наполнила ее Машкиным салатом с оливками. Таня подняла голову, встретила с ним глазами, глянула с пристрастием. Нет, зря она на него в мыслях наехала. Хороший он парень. Лицо спокойное, твердое и не без интеллекта. Правда, выражение глаз немного обеспокоенное, но это тоже вполне объяснимо. Наверное, из-за маминой простоты неловкостью страдает. «А на горячее Маше и в самом деле баранину с черносливом приготовила», — доверительно сообщил он ей, будто похвастался Машкиными кулинарными способностями. «Очень вкусно получилось». «Что, прямо сама взяла и приготовила?» «Сама! Точно сама! В интернете много хороших рецептов, так что будем вас удивлять изысками». «А деньги у вас на эти изыски есть?» Димка посмотрел на нее внимательно, замолчал, словно запнулся. Но Таня таки успела прочитать в этом взгляде недовольство ее вопросом. Отпив глоток шампанского, парень проговорил тихо и решительно. «Вы только, пожалуйста, не беспокойтесь за Машу. Прошу вас. Я ее очень люблю. И не просто так, а... Как бы это сказать? С полной мужской ответственностью люблю. И деньги у нас есть. Я на двух работах работаю. А учишься когда? Если не суетиться, то все успеть можно. А зачем?» «Зачем разрываться между работой и учебой, когда можно жить по-другому? Зачем пренебрегать комфортом, который могут предложить вам родители? С какой целью? Что и кому вы хотите доказать?» «Да ничего мы не хотим доказывать, что вы. Мы просто хотим жить сами, и все. Понимаете? Сами. Что в этом плохого? В конце концов, имеем право». Маша с Эрой давно уже напряженно прислушивались к их диалогу. Лица их были напряжены готовностью вставить свое слово в нужный и опасный момент. Первое слово вставила, конечно же, Ира. «Да ладно тебе, Тань! Пусть они живут, как хотят! Димка у меня и впрямь шибко самостоятельный, да и любят они друг друга. Ты, главное, не волнуйся!» «Да не в том дело, волнуюсь я или нет. Я просто понять хочу!» «А чего тут особо понимать? Дети выросли, мы им теперь со своим добром не нужны. Ты думаешь, мне шибко легко, что ли?» Он же у меня единственный сын. Вот ты послушай, Тань, чего я тебе скажу». Он когда заявил, что в самостоятельную жизнь уходит, я всю ночь прорыдала. А утром встала, меня будто скалкой по голове сверху ударили. «Чего ревешь, дура? Как будто в кучу дерьма ступила. Ты радуйся, что твое дитя под юбкой не задержалось, до да последний соки из тебя не сосет. Нынче детки-то всякие повырастали, некоторые до пенсии при родителях кормятся». «А за наших мы с тобой радоваться должны, обниматься от счастья». Таня смотрела на нее во все глаза, невольно вспоминая давешний разговор со Светиком. «Вот она, сермяжная народная правда. И главное, все в точку сказано, без лишних слов. Простота, конечно, хуже воровства, но в данном случае она наверняка лучше натужного Светикова психоанализа. А дальше застолье будто с мертвой точки сдвинулось». То ли шампанское на нее так подействовало, то ли ирен пламенный монолог. Но Таня вдруг прониклась к этой женщине мгновенной симпатией. Ну да, простая слишком. Да, бесцеремонная. Зато вся как на ладони. Задние мысли в тени не держит, и лица, натянута вежливыми улыбками, не оскорбляет. И сознание с подсознанием наверняка у нее в полной дружбе живут. Потому и большое тепло от нее во все стороны идет, как от печки буржуйки в лютую стужу. Греет, расслабляет. Язык развязывает, крепко сцепившись языками, как две кумушки на базаре. Они наперебой принялись рассказывать друг другу всячески смешные истории из жизни детей. А дети слушали, переглядывались и хохотали до упаду. Хорошо, в общем. Потом Машка торжественно вынесла из кухни блюдо с горячим, и Ира громко начала ее расхваливать. И Таня удивленно наблюдала, как дочь смущается и краснеет от удовольствия. Почему-то не кстати вспомнилась, как они с Серёжей, только поженившись сняв убогую комнатёнку, пригласили в гости его родителей, и она, беременная Машкой, полдня крутилась у коммунальной плиты, подавляя подступающую горлу тошноту, и также готовила что-то для себя несусветное, а родители взяли и не пришли. Что же она тогда готовила, вспомнить бы? Кажется, тоже салат и мясо по-французски. «Мам, ты мне не поможешь со стола убрать?» «Сейчас чай пить будем». Выразительно мотнула головой в сторону кухни Машка и чуть заметно ей подмигнула, намекая, видимо, на необходимость посекретничать. На кухне, плюхнув под нос с посудой на стол, она с минуту смотрела на мать озадачена, потом тихо проговорила. «Мам, мне вчера поздно вечером папа звонил. Ты ему сказала, да? Он так со мной разговаривал, будто я провинилась в чём-то». «А ты как хотела, чтобы он поздравлениями в твой адрес рассыпался». «Нет, конечно, но он на меня почти кричал. Марш говорит домой немедленно и трубку бросил. Ты потом поговори с ним, ладно?» «О чем?» «Ну, скажи ему, что я уже не маленькая, что у меня своя жизнь есть. А если он будет кричать, то я вообще с ним разговаривать не буду». «Маш, ну чего ты папу нашего не знаешь? Он вчера накричал, а приедет извиняться начнет. Он же любит тебя, ему страшно за тебя». «Нормальные отцовские чувства. Разве можно на них обижаться?» «Да я не то чтобы обижаюсь, мам. Я и сама не пойму, что меня так зацепило. Странное было какое-то чувство, будто он меня при посторонних отчитывает. Прямо как спектакль какой-то. Будто он там не один. Ну, может, он и впрямь не один был. А с кем он был? Вообще-то он с помощницей в командировку уехал. «Мам, он позвонил в двенадцатом часу ночи!» «Какая помощница? Ты что?» «Или... Или ты её имела в виду, когда говорила...» «Не надо, Маш. Давай не будем сейчас это обсуждать, ладно?» «Я не хочу. И вообще, это всего лишь мои досужие домыслы». «Ладно, как хочешь. Достань, пожалуйста, торт из холодильника, а я пока чашки в комнату отнесу». Махнув хвостом ярко-красного платья, Машка подхватила поднос чашками, красиво скользнула в дверь, как рыбка вуаля хвостка. Таня невольно вздохнула ей вслед, потом открыла дверцу неказистого холодильника и долго смотрела в его нутро, будто соображая с трудом, что же такое она должна сделать. «Да, конечно же, торт достать», — так Машка сказала. Вот он стоит, на верхней полке, в прозрачной пластиковой коробке. Только руку протянуть. Но она всё никак не протягивалась, и тело застыло в странном холодном напряжении, и лишь в груди что-то горячо и больно пульсировало. И трудно было дышать, щёки горели жаром. С трудом вдохнув воздуху, Таня с удивлением услышала собственный слёзный всхлип и поняла, что плачет. Стоит и плачет, как идиотка, и портит званный обед. И что самое отвратительное, ничего с этим сделать не может. Машкино испуганное лицо выплыло вдруг сбоку, и Димкин босок торопливо и тоже испуганно зарокотал за спиной, и сильная горячая рука, Ирина, наверное, легла на плечо, потянула её куда-то в сторону. «Мамочка, не плачь, не надо! Прости меня! Это я, идиотка, тебя расстроила! Ну, успокойся, пожалуйста! Я же не знала, что ты так отреагируешь! Попей, попей водички, мамочка!» Машкин голосок прозвучал дрожащей писклявой ноткой, и пальцы вдруг ощутили холодное стекло всунутого в них стакана, и вода из него плеснула на колени, и от всего этого было ужасно стыдно, ужасно неловко. «Так, молодежь, а ну, брысь отсюда!» Прорезал суету громкий и какой-то очень надёжный Иринин голос. «Ну, я кому сказала? Давайте валите отсюда, мы тут посидим, полепечим о своём, о бабьем. Не мешайте нам!» Вздрогнув, Таня икнула, подняла голову, смахнула слёзы со щёк. Потом жадностью припала губами к стакану. Ледяная минеральная вода прошлась по горлу мелкими иголочками. «Вот и хорошо, вот и молодец!» Журчал рядом спокойный Иринин голос. «Попей, попей ещё водички». Ну, успокоилась? «Ага». Ещё раз хлипнув проговорила Таня, отодвигает от себя стакан с водой. «Ты извини, так неловко получилось. Сама не знаю, как это вышло». «Ой, да не извиняйся ты, ради бога. Терпеть этих приседаний не могу. Всё простите да извините. Неловко ей, видишь ли. Оттого и заревела, что неловкость свою в себе держишь. Проще надо быть, проще». «Обиду изнутра вываливать надо, а не прятать за простите да извините». «Ну, чего у тебя там стряслось?» «Говори, а я послушаю. Может, совет какой дельный дам». «Да ничего, собственно». «А от ничего таких соплей не бывает, дорогая. Ты не бойся меня, ты выговорись. Мы ж не чужие с тобой теперь, мы почти родственники. Действительно, что ли, мужик загулял?» «Ну, вроде того. А вообще, я не знаю». Всё лишь на моих личных ощущениях построено. Ага. Значит, определённо не знаешь, но сомневаешься. Сердцем беду чуешь? Да, наверное. Вот так будет правильно. Сердцем чую. Ну, что я тебе могу сказать? Бабье сердце в этом вопросе, как безошибочный барометр. Его не обманешь. Если чуешь, значит, так оно и есть. У тебя впервые такое? Ага, впервые Ну, тогда слушай, чего я тебе скажу. В этом деле самое главное — сиднем на месте не сидеть. Тут действовать надо. Как? Как тут можно действовать? Найти соперницу и подраться с ней, да? Ну зачем драться? Хотя это тоже метод. Но в твоем случае малоподходящий. Ты, я вижу, девушка непростая. Ты и замахнуться толком не сумеешь. Тебе надо по-другому действовать. Как по-другому? Ну, для начала тебе надо женскую обиду в прах стереть. Подменить ее надо, понимаешь? Нет. А чем ее подменить? Фу, непонятливая какая. Да ты посмотри, посмотри на себя. Ты баба красивая, в самом соку. Кровь с молоком в жилах играет. Да ты только свистне столько желающих набежит обиду твою развеять. Погоди, я не пойму, что это ты мне предлагаешь? Любовника завести? Ой-ой, поглядите-ка на нее, перепугалась, как первый год замужем. Да, именно любовника. А если для дела понадобится, то и двух». «Нет, Ира, это все, наверное, не для меня. Я Сергея любила, люблю и всегда любить буду. Я не смогу». «А я разве тебе говорю, разлюби? Я ж говорю, что это для дела надо, для сохранения семьи». «Для какого сохранения? Ты что? Когда эта измена семью сохраняла?» «Ну, измена сама по себе, может, и не сохраняла, а женская виноватость сохраняла». Я по себе знаю». «А ты, значит...» И -и, милая «Да ты знаешь, какую я с моим Пашей жизнь прожила?» «Он только с виду тюфяк тюфяком. а на самом деле ходок еще тот». И я, бывало, по первости так же плакала. А потом поняла одну простую вещь. Мужики гуляют лишь тогда, когда на их частную собственность в виде законной жены никто особо не посягает. Сидит эта частная собственность дома, ждет, волнуется да бросается от окна к окну в ожидании подгулявшего мужа, как ей, по его разумению, и положено. Я тоже помню поначалу то слезливыми упреками исходила, то с кулаками на него бросалась, а потом будто прозрела. И что, любовника завела? но ну, не то чтобы любовника, а так. Был один случай в общем. У Паши моего как раз на стороне Роман был, и я переживала страшно. И тут вдруг представляешь, иду по улице, а навстречу мой бывший одноклассник. То да сё слово за слово. В общем, позволила я себе. Загуляли мы с ним по полной программе. Помню, иду домой вся насквозь виновата и вдруг чувствую. Обиду на мужненную измену, как корова языком слезнула. Виноватость она обиду напрочь жрает Пришла домой, улыбаюсь. Пашка пришёл за полночь, весь в духах и помадах, а я опять улыбаюсь. Ух, как его тогда заживое задело. Мигом про свой роман забыл. А куда потом одноклассник делся? А бог его знает. Мы больше не встречались. А зачем? С Пашей у нас потом такая любовь началась. Так что я тебе верное дело советую. Приобрети себе такую же виноватость. Хорошая штука. Всегда выручает. Нет, я так все равно не смогу. В смысле, изменить не смогу. А кто тебе говорит, что обязательно в койку прыгать надо?» «Тут главное не койка. Тут главное, чтобы твой Сергей почуял, что ты перед ним вроде как виноватая. Ты хочешь сказать, надо просто притвориться, да? Роль сыграть? Будто у меня что-то было». «Не, матушка. Виноватость ее никак не сыграешь, потому что она из самой женской сути идет». «Постой, я опять не понимаю. А где я тогда я ее возьму, эту виноватость?» «Где, где?» Сама организуй. Найди мужичка покрасивше, да продефилируй с ним на виду у мужа. Будто случайно. Вот тебе и виноватость. И расхлебывайте ее потом вместе сколько угодно. Хм, легко сказать «найди мужичка». Где я тебе его найду? Я же на службу не хожу. Я все больше по домашнему хозяйству. Ну, это проблема разрешимая. Если хочешь, я тебе кого-нибудь для такого дела приспособлю. Хочешь? «Не знаю, Ир. Говорю же, не для меня все это. Я никогда в такие игры не играла. Значит, пора начинать. Время пришло, значит. Если будешь сидеть в своем домашнем хозяйстве, сложа ручки до слезы лить, точно мужика уведут. А вообще, сама думай. Мое дело предложить, твое отказаться». «Хорошо. Я подумаю, Ир. Только недолго думай. В этом деле, как в кино говорят, промедление смерти подобно». Ты дай-ка мне номер своего мобильника на всякий случай. Если выпрогнет вариант стоящий, я тебе тут же звякну.